Глава шестая Это было, когда они уже встали на тропу войны, но все еще не разбежались, а охотились вместе. Брат и сестра — кровные ненавистники фашистов. Он убрал рукой ветку папоротника и поднял бинокль. На в и л и было трое охранников, по крайней мере, снаружи, но по факту их было пятеро. Так сказал шестой, которого они выловили с продуктами в городе и труп которого теперь покоился на дне. — Скажи, зачем ты вырезал ему глаз? — тихо спросила Ада, вставая рядом с ним. — Он же ведь не фашист. — Они все фашисты, все, кто защищает и прикрывает, любой, кто на их стороне, — тихо ответил он, возвращая ветку на место. — Ты подстрахуешь меня? Он открыл футляр и вытащил винтовку. Ада владела ею превосходно. выбивая десятки с четырехсот метров. Здесь ей один глаз даже помогал, прицел никогда не сбивался. Она хмуро посмотрела на него, не любила, когда ее вопросы не приносили пользы. Он нежно погладил ее по голове. Все же она была самой красивой девушкой на свете. — Хорошо, впредь постараюсь без нужды не вырезать, но, но так проще было добыть информацию. Ты же сама видела, как он упорствовал. — Да, — согласилась она. — Но глаз, мне кажется, это очень неправильно. — Хорошо, в следующий раз я отрежу ему яйца, — улыбнулся э н г е л ь Какой следующий? Мы уже нашли его. — Да, точно, это я так. Оговорился. э н г е л ь согласно кивнул и навинтил на пистолет-глушитель. Хоть они и были далеко от города, Бесшумность была необходима, так как дезориентировала остальную охрану. Накинув камуфляж, он пошел к вилле. Аккуратно, почти покошачьи. Как научила его сама жизнь. Подойдя к балкону, он посмотрел на сестру. Хлопок, и один упал прямо перед ним. Затащив его на балкон, он прыгнул и, ухватившись, поднялся наверх. Еще двое. Ада действовала просто превосходно. Следующий упал точно так же прямо возле него, позволив ему изящно убрать тело. А последнего же он зарезал сам. Конечно, его могла убрать и сестренка, но Энгель предпочитал по возможности убивать сам. Закрыв за собой стеклянную дверцу балкона, он скользнул внутрь. На первом этаже был холл, ванная комната, туалет и гостиная. Комнаты были большими, и в них прекрасно звучали шаги, и даже пистолетные выстрелы с глушителем. Энгель снова вытащил нож. «Всего двое, и все, а дальше будет проще». Это был высокий широкоплечий блондин. Энгель вышел из тени. Здоровяк задумчиво пил кофе, не обращая внимания ни на что, кроме своей газеты. Энгель мягко двинулся в его сторону. Но когда до блондина оставалось меньше двух метров, из-за угла показался второй охранник, тут же доставший оружие. Резким движением Энгель попал ему в шею. Бросать он умел из любых положений, и ему не составляло труда, другое дело блондин, да, с ним пришлось биться на равных. Хорошая реакция, рефлексы, наконец, сила, явно превосходившая его. Энгель все понял. когда пропустил первый удар и поплыл, благо охранник не полез за ножом и, увлеченный успешной атакой, пошел его добивать. Энгель поднялся. Блондин никого не звал, и это было печально. Значит, понимал, что либо остался один, либо то, что надо, концентрироваться только на нем. В любом случае, это был плохой признак. Снова удар. Энгель успел увернуться и попытался сделать захват, но, увы, блондин снова опередил его, перебросив через себя и крепко приложив об пол. Почти теряя сознание, почти, Энгель вывернулся и постарался снова достать его до горла, но безуспешно. Блондин уже освоился с его стилем борьбы. А потом он умер. Ада вынесла ему мозги. Еще одна ее приятная черта — никогда не сидеть на месте. Она нередко так его выручала. Скинув с себя тело, Энгель тяжело поднялся, пропущенные удары все-таки давали о себе знать. — С тобой все в порядке? — мягко спросила она, подходя к нему и ощупывая голову. — Да, я оказался чуть покрепче, чем его костяшки, — вымученно улыбнулся Энгель. — Думаю, наш доктор на втором этаже. — Наконец-то! Она странно улыбнулась. «Знаешь, я чувствую его страх». «Я тоже. Это нормально. Эта тварь долгие годы мучила нас, но теперь пора разобраться со своим страхом. Так, сестренка?» «Конечно», — улыбнулась она. Энгель провел рукой по ее волосам, какая же она была все-таки красивая. Она бы могла заткнуть за пояс любую девушку и найти прекрасного мужа, но нет, вместо этого ей приходится прятать свое великолепное лицо под маской, скрывая величественную красоту. Он почувствовал, что его сознание снова заполняет гнев. «Пошли!» — тихо сказал он и поспешил наверх. «Только осторожно, я уверен, у него есть пистолет!» Но, оказалось, дела обстояли еще сложнее. Вместо пистолета их встретил дядюшка Ильф, тот самый, благодаря которому им удалось сбежать, и теперь он был среди охраны дяди Йозева. Увидев знакомое лицо, Энгель на секунду остановился и почти словил пулю, избежав смерть лишь чудом. В следующую же секунду он выстрелил и привычно попал в руку, заставив Ильфа выронить пистолет, затем направил ствол на Менгеле и вырубил его. оставив тем самым двух заложников вместо одного. Вернувшись к предателю, он присел напротив него и, выровняв тело, улыбнулся. — Ты же нас спас! Ты же вытащил нас оттуда! Старик усмехнулся и облокотился о стену. В его глазах читалось легкое презрение, печаль и самодовольство, так привычное для старых фашистов. Затем он вздохнул и, наконец, ответил. — Надо было просто оставить след, чтобы вы искали не там, где надо, — улыбнулся он. — А Изабель? — Она влюбилась в вас. У дуры не было детей, вот и решила спасти. А потом, когда я рассказал доктору об ее замыслах, то он увидел в этом пользу. Он сначала решил наказать предателя, да... Доктор е о ч е н ь не любил, когда его обманывают. Энгель поднялся. Теперь оставалась лишь чисто техническая часть дела. Он осмотрел комнату. Нужно было два кресла. Один для Ильфа, другой для Йозефа. И желательно начать именно с Ильфа, так как он истекает кровью. «Подожди!» Ада подошла к нему. «Подожди, он же спас нас!» «И что?» Недоумевающий посмотрел на нее Энгель. «Ты же слышала все!» «К чему этот разговор? Я не хочу, чтобы ты его мучил!» «Из-за него страдала Изабель!» «Я знаю!» — о п у с т и л а голову ада. «Но ты же знаешь, сколько хорошего принес его поступок! Помнишь, как мы говорили, что мы найдем его и вытащим из рук Менгеле? Сколько лет мы держались этой мыслью! Я ведь не говорю отпустить его! Я прошу тебя убить его быстро!» Но он заставил Изабель страдать и должен ответить за это. «Энгель, я прошу тебя, я твоя сестра, прошу, убей его быстро!» Ада не сдавалась. Энгель нежно посмотрел на нее. Она, как всегда, была упряма, но все же что-то в ней в последнее время стало меняться, хотя, по сути, именно она пострадала больше всех. — Может быть, это из-за того, что она была женщиной и из-за того, что более склонна к жалости? — Или, может быть, сказки о дядечке Ильфе действительно были для нее так важны? — Энгель усмехнулся. — Что ж, быстрая так быстрая, но сначала я привяжу обоих к стульям. Может, он даже от потери крови успеет помереть. — Пожалуйста, порви простыни. Ада, довольная, улыбнулась и пошла к кровати, а тем временем Энгель взял бутылку виски из небольшого бара и выплеснул все ее содержимое на ильфа. Не успела Ада повернуться на крик, как Энгель уже чиркнул зажигалкой и поджег старика, доставив тому быструю, но мучительную смерть.